Глава 16 Ауди бодро глотала километры В 21 веке между Минском и Могилевым построят магистраль с разрешенной скоростью 120 км в час Но пока обычная двухрядка со стандартными 90 Кое-где в заплатках, но без ямы выбоин Смотрят за дорогой Ну а мне гнать не нужно. До Прилеповки, где живет тетя Оля, чуть более сотни километров. Вчерашний вечер прошел бурно. Для начала приехали Хилькевич с бухгалтером Тамарой и ее дочкой. Маша похвалилась поступлением в Театрально-художественный институт. Будет режиссером. Все, как я советовал. Не успели организовать стол, как прибыли тести теща. И тоже не с пустыми руками. Сестра Вики не приехала отдыхает в Крыму. Из намеков тещи понял не одна, и в ближайшем времени нужно ждать свадьбы. Едва сели, подняли рюмки, звонок в дверь. Открываю. Терещенко и воронов с пакетами в руках. В них коньяк, сыр, копченая колбаса. Кто уведомил о моем приезде? Без понятия. Так что пили, ели, делились впечатлениями. С интересом выслушали мой рассказ о жизни в Аргентине, посмотрели фотографии. Женщины посюсюкали над снимком Дона Педра, поспорили, на кого похож. Поведали местные новости. Руководство БССР поддержало ГКЧП, ну и огребло. С провалом путча ушел в отставку председатель Верховного Совета Дементей. На внеочередной сессии парламента принят закон о государственном суверенитете Белоруссии. Все, как в прошлой жизни. Депутаты выбирают нового председателя. Целый день спорили, в результате перенесли окончательное голосование. По словам Терещенко, наибольшие шансы у Лукашенко. Он же молодой, совсем охренел я от такой новости. Зато показал себя, объяснил Терещенко. Накануне Путча выступил с докладом по результатам деятельности возглавляемой им комиссии. Поработала она хорошо. Уж казалось, чего не знаем о войне но они подняли архивы а там многочисленные не случаи геноцида населения республики неточный точный подсчет жертв оказалось что в войну погиб не каждый четвертый житель белоруссии как считалось а каждый третий в ссср это почему то замалчивалось еще рассказал как и кто из местных в войну работал на фашистов назвал фамилии имена среди них были те кого наши ведомдомые из бнф поднимали на щит. Дескать, ничего плохого не делали, заботились о национальном возрождении, стишки на мове писали. Лукашенко просто зачитал, кто из этих упырей и сколько получил имущества расстрелянных евреев. Мебель, утварь, перины и подушки. Гниды. Терещенко потемнел лицом. Тут уж всех проняло. В заключение сказал, что прокуратуре республики необходимо возбудить уголовное дело по фактам геноцидов в Белоруссии, потребовать от иностранных государств выдать виновных в нем лиц, поскольку эти преступления не имеют срока давности, а Германии предъявить счет за нанесенный ею республике ущерб. В реальности это сделают только в 2021 году. СССР в 50-е отказался от репараций, но Белоруссия этого не делала. Не знаю, кто ему это подсказал, но депутатам понравилось. Еще бы. — Шушкевич в председателе не пробьется? — на всякий случай уточнил я. — Нет, — покачал головой Терещенко. — Он себя дружбой с БНФ скомпрометировал. Лукашенко выберут. Компромиссная фигура, хотя и временная. — Ну, это вы сильно заблуждаетесь. Александр Григорьевич свой шанс не упустит. От новостей политических перешли к хозяйственным. Кооператив, естественно, деятельности не вел, но денег на его счету пока хватало. Хилькевич ушел из КГБ и разработал план деятельности службы безопасности. Я обещал его рассмотреть. Посидели душевно. Первыми ушли тесть с тещей, следом Тамара с Машей. Остальных я попросил задержаться. Есть тема, сказал, когда остались вчетвером. Мне с кубинскими учеными удалось создать лекарство от рака. В Гаване уже развернули производство. Предлагаю сделать это и в Минске. Насколько эффективно лекарство? — подобрался Воронов. Дети и подростки исцеляются все. Данных насчет взрослых нет, им его пока не дают. Полагаю, будет тоже, только излечение займет больше времени. Принцип одинаков. Активированный настой заставляет клетки опухоли перерождаться в здоровые. Точно так работал и я. «Это же прорыв!» — воскликнул Воронов. «Новое направление в медицине!» Разумеется, не стал скромничать я. Только у кубинцев есть условия. Технология хранится в секрете, лекарства никому не продавать и использовать на месте под надзором, дабы исключить факты хищения. «Мы же захлебнемся», — покачал головой Воронов. «Сюда хлынет весь Союз». «На вы министр, чтобы организовать процесс», — пожал я плечами. «Иначе не получится. У кубинцев требования жесткие. Информация не должна выйти за пределы круга посвященных». «Почему?» потому что это деньги. Та самая валюта, которой остро не хватает Кубе, да и нам тоже. Вы хотите обеспечить больницы одноразовыми шприцами и системами переливания? Закупить новейшее медицинское оборудование? Лучшие лекарства? Только где взять на это средства? В бюджете их нет. А так сами привезут, да еще попросят, чтобы взяли. — Вы жестокий человек, Михаил Иванович, — вздохнул министр. — На Западе научился, — усмехнулся я. Там, если у тебя нет страховки или денег, ложись и помирай. Лечить не станут. Своих будем исцелять бесплатно, иностранцев — за деньги. Как и они наших, к слову. Без кубинцев не получится? — спросил Воронов. Исключено. В лекарстве имеется растительный компонент, который нужно закупать в Южной Америке. В скором времени кубинцы приберут его к рукам. Перекроют нам источник на раз-два. Но зачем с ними ссориться? Технологию и необходимую помощь они предоставят бесплатно. Предлагаю вам слетать в Гавану, взять группу специалистов, пообщаться с коллегами. Предварительно созвонитесь, контакты я дам. Расходы по поездке оплачу. Вот. Я выложил на стол стопку долларов. Будет мало, жена еще подвезет. Владимир Сергеевич, поспешил Терещенко. Михаил Иванович дело говорит. Представляете перспективы? Мы откроем новые клиники. «Научно-практический центр? Белорусская наука прогремит по всему миру!» «Не сломаться бы только под таким грузом», — пробурчал Воронов. «Ладно, попробуем. Где ваши контакты, Михаил Иванович?» На то мы поладили. Последним ушел Хелькевич. Мы с ним немного поговорили наедине. Николай Сергеевич перспектива оценил. возглавить службу безопасности научно-производственного комплекса?» Это вам не в каком-то кооперативе охрану налаживать. «В правительстве могут не утвердить», — высказал он напасение. «На такую должность желающие найдутся». «Решать будем мы», — успокоил я. «Если быть точным, кубинцы с нашей подачей, естественно. Захотят в правительстве иметь устойчивый источник валюты, согласятся. Нет, найдем другую локацию. Примут где угодно, в той же России, например. Попрошу Ельцина помочь». «Он мне обязан». «Говорят, вы спасли ему жизнь?» «Было дело», — подтвердил я. «Вы откуда знаете?» «Би-Би-Си передала. Там их журналист был». «Точно. Много их на крыше толкалось». «При такой поддержке вам и здесь не возразят», — заключил Хилькевич. «Никому не хочется ссориться с Россией». «Только вам придется возглавить комплекс. Постороннего подпускать опасно». А ну, если наберет блатных и развалит дело. Или станет брать больных взятки. Ту же технологию Западу продаст. Прав Хелькевич. Ох, как прав. Кумовство среди руководящих кадров в Беларуси не исчезнет даже в 21 веке. Как батька с этим не боролся, вытравить не удалось. Местечковое сознание породить родному человечку, заодно окружить себя преданными людьми которые дубы дубами, но за начальника горой Будь я президентом, на должности назначал бы исключительно сирот, да еще на сиротах женатых». Шутка. Грустная, увы. «Не хотел бы Николай Сергеевич», — вздохнул я. «Меня дети ждут. Кто их исцелит?» «Не обязательно тащить все на себе», — успокоил Хелькевич. «На это заместители есть». Мы их обязательно проверим, а потом и присмотрим. Но же должны держать вы. На том и завершили разговор. И вот теперь Ауди мчит меня в деревню. Ту самую, где год с лишним назад пенсионер мурашка переместился в собственное тело, только тридцатью годами моложе. Где живет тетя Оля, вырастившая меня с малых лет, которую я не видал уже давно. В последний раз приезжали к ней с Викой осенью прошлого года. Я писал ей из Аргентины, слал фотографии, но получила ли не знаю. Телефона у нее нет, как, впрочем, ни у кого в Прилеповке. Тянуть сюда проводную связь дорого, деревня признана неперспективной. Молодежи почти не осталось, живут большей частью старики, да и те переселяются на кладбище. Там уже покоятся мои дед с бабушкой. «Навестить тетю нужно обязательно». А еще меня сюда тянуло. Неизвестно, почему и для чего, но приехать нужно. С Могилевского шоссе я свернул Заберезино. Асфальт кончился, началась гравийка, и я сбросил скорость. Поднимая за собой пыль, подкатил к прилеповке и остановился у родного дома. Заглушил мотор и вышел. «Миша, Мишенька!» — из калитки выскочила тетя Оля. Одета в старенький халат, на ногах тапки. Обняла меня и расцеловала. «Я как знала, что приедешь», — сказала, отступив. «Ночью тебя снила, да и кот все утро умывался. Идем в дом». И мы пошли. Меня угостили тушеной в печи картошкой и яичницей на сале, любимыми блюдами детства. Запить дали простокваши, но не то что продается в магазине, а домашней, из молока собственной коровки. Его ставят в банке, и через день-два оно разделяется на плотное содержимое и сыворотку. Остаётся размешать ложкой и разлить по кружкам. Вкус просто обалденный. А домашнее масло, сбитое в деревянной ступке, жёлтенькое, чуть рыхловатое, с сывороточной слезой. А домашняя сметана? У неё запах летнего луга и вкус сливок. по Пообедав, я надел тренировочный костюм и стал помогать тётке по хозяйству переколол напиленные чурки и снес поленье в дровяник. Тетке на зиму нужно много. Из лесхоза привезут и распилят, но колоть сам. Поправил покосившийся забор, заменив пару столбов. Тетя их заранее приготовила. Так что к ужину ушел с чувством исполненного долга. Подтянулся дружок Вовка. Он заметил машину во дворе и заглянул на огонек. В смысле, поздороваться, ну и выпить. Посидели, поболтали посмотрели фотографии. Я в подробности не вдавался. Деревенским они без интереса. Все эти путчи с ельцинами им до фонаря. Главное, чтоб картошка с огурцами и капустой уродилась. Чтоб неслись куры, а кабанчик в сарайчике набирал вес. Когда Вовка ушел, я достал из кармана пачку денег и положил на стол. «Возьмите, Теоля, купи себе чего-нибудь. У меня много». «Зачем столько?» замахала она руками. «У меня же все свое». Телевизор с морозильником купил, и ладно. Тебе деньги нужнее. В городе ж за все платить надо. Нам хватит. У меня в банке за границей миллион лежит. Да и здесь столько же. Добрый кивнула она и прибрала деньги. Спать пора. Вставать рано. Я с утра по грибы схожу. Давно в лесу не был. Сходи, согласилась тетя. Дожди прошли, должны вырасти. Молодые в печке отварю, старые по сушим. «Зимой в суп кинешь? Такой укусный!» На том и порешили. С рассветом я встал, позавтракал, надел старые штаны и сапоги. В местных лесах много змей. Захватил с собой кошелку и двинулся по грибы. Только в лес не пошел. Миновав деревню, свернул с дороги и направился к пустоши, где в июне прошлого года ощутил себя в молодом теле. Отыскал знакомую проплешину поставил кошелку на песок и присел рядом. Для чего сюда забрел? Не могу сказать. Что-то поманило. Я сидел бесцельно, глядя вдаль. Мысли тяжело и лениво ворочались в голове. Для чего я вернулся в этот мир? Кто и зачем меня сюда отправил? Я тут многого добился, если вспомнить прошлую жизнь. Только стоило ли оно того? «Сидишь?» — раздался сбоку голос. Я повернул голову. Рядом стоял невысокий худощавый старик, одет просто по-деревенски. Темные штаны, заправленные в сапоги, такой же старенький пиджак, под ним серая рубашка с застегнутым воротом. На голове кепка, в руках кошелка. «Сижу», — ответил я. «Ну и я с тобой», — сказал он и присел рядом. Достал из кармана оторванный от газеты листок, насыпал в него самосады из кесета и свернул самокрутку. Чиркнув спичкой, закурил. Над поляной поплыл ароматный запах сгоревшего табака. Хороший у деда самосад. — У меня все хорошее, — сообщил старичок. — Хочешь грибы покажу? Полную корзину набрал. — Покажите, — кивнул я. Он взял корзину и поставил передо мной. В ней лежали мухоморы, ядреные, крепкие. На багрово-красных шляпках ярко выделялись неровные белые точки. — Забирай, — предложил старичок. — Я себе еще соберу. — Это мухоморы, — сказал я. — Их есть нельзя. — Кому как, — не согласился старичок. — Другому так за милую душу. — Тебе скажем. Я торопело уставился на него. Старичок в ответ усмехнулся. — Странный дед. Лицо загорелое, все в морщинах, как печеное яблоко. Но глаза яркие, молодые. У стариков они тусклые. — Что, Миша Михаил? — пыхнув дымом, продолжил старичок. — Погулял, покуролесил. — Скольких людей ты убил? Тебя сюда для того вернули? — Зато деток сколько спас, — поспешил я, осознав, кто передо мной. «Лекарство от рака изобрел?» «Ну и что?» — не смутился собеседник. «Ты когда-нибудь думал, почему болеют люди? Отчего в мир приходит мор? Скажем, вот чума или испанка? Или там, откуда ты пришел, коронавирус? в этом славно справились. Закрыли города и страны, как в чуму». Он снова усмехнулся. «Сильно помогло?» «Ну так что, сидеть сложа руки, не согласился я». Это против заповедей. «Заповеди», — он вспомнил, — хмыкнул старикан. «Что же сам не соблюдал? Сказано, не убей. Не тебе карать и миловать». «Ладно, победишь ты, рак. Думаешь, тем все и кончится? Люди перестанут болеть?» «Я хотя бы попытался», — возразил я. «Не могу смотреть, как умирают дети. Они ни в чем не виноваты». «Это как сказать», — не согласился он. Люди не в состоянии прозреть будущее. Из милой девочки может вырасти наркоманка и блудница? Из мальчика — убийца и вор? Или того хуже — безумный правитель, развязавший всеобщую войну? Сколько бед и горя они принесут в мир? Так на них нет меток, — покачал я головой. Этот будущий убийца, а вот тот святой. Да и будь они, лечил бы все равно. Даже если отправить меня обратно. «Это можно», — согласился собеседник. «Ты ведь там еще лежишь». «Ну, очнешься, доползешь к телефону, вызовешь скорую. Тебя вылечат, протянешь несколько лет. Будешь жить в доме престарелых, вести разговоры со старушками, потихоньку пить в своей комнате, пока не приставишься окончательно. Тебя отпоют и отвезут на кладбище. Там как раз новое открыли. На прежних покойники не помещаются. Похоронят, могилка зарастет бурьяном и никто не придет, не помолится за усопшего. Тебя все забудут, ибо жизнь свою ты провел в пусте». «Ну так как? Возвращать?» «Нет», — сказал я. «Тогда думай», — сказал он и поднялся. «Тебе дали разум и свободную волю. Вернули в прошлую жизнь, наделили даром. Соответствуй. Кому много дано, с того много спросится». «И что делать?» «Как вы надоели!» буркнул собеседник и исчез. Я растерянно покрутил головой. Возле меня не было никого и ничего. Ни старичка, ни его кошелки с мухоморами. Не пахло сгоревшим самосадом, даже вмятины на песке, где сидел странный гость, не осталось. «Видение?» Вроде не пил вчера много. Я подумал и встал. Подхватил кошелку и пошел к лесу. Нужно все же набрать грибов.